как именно и что было записано на вырванных страницах. И никакой мороки. Но Анечкова для властей никто. Дело о ее убийстве даже на Петровку не забрали. Обычное рядовое, не городского масштаба, а так микрорайонного. Вот и будет бедолага Силуянова раскрывать его силами собственных перегруженных другими делами оперов да под руководством ленивого и безинициативного следователя. Коля слушал Настин отчет уныло. надежды его не оправдались. Конечно, понимание некоторых черт характера и образа жизни – это уже немало. Но все это в общем и целом было известно из бесед с друзьями и знакомыми убитой Анечковой, которых оперативники опрашивали в течение первых нескольких дней после убийства. Единственным, чем ежедневник оказался действительно полезным, были имена. Полный перечень имен и телефонов пациентов Анечковы за неполный 2002 год. Но для того, чтобы извлечь из этого перечня настоящую пользу, нужно много сил и времени. А где их взять? Насте было ужасно жаль Силуянова. Он так надеялся на нее, так ждал, что она выкопает из ежедневника что-нибудь ценное. И ничего не получилось. Настя честно сделала свою работу, старалась быть внимательной и ни малейшей детали не упустить. разве она виновата, что в записи Галины Васильевны не оказалось ни намека на личность убийцы? Нет, не виновата в этом Настя Каменская. Но все равно она чувствовала себя виноватой. как Дед Мороз, которого ждали с подарками, а он явился с пустым мешком. «Что посоветуешь?» — в голосе Силуянов зазвучала надежда на то, что если уж с ежедневником не получилось, то хоть совет толковый она ему даст. Ничего умного. Настя развела руками и взяла из вазочки очередную конфету. За последние сутки она съела, наверное, килограмма-полтора конфет, и все не могла остановиться. «Ищи ходы к экспертам. Унижайся, падай ноги, предлагай деньги и подарки, шантажируй, угрожай. Тебе сейчас могут помочь или 20 сотрудников, или один эксперт. Других вариантов нет. Твой гениальный следователь хотя бы нож догадался на экспертизу отправить?» «Отправил». Коля безнадежно махнул рукой. «А толку-то? Заключение будем ждать еще дольше. На холодное оружие по нынешним временам...» «Очередь больше, чем на документы. Ножи при каждой облаве изымают кучами и все на экспертизу отправляют. Но у меня среди оружейников есть свои люди. Он внезапно оживился. С ними я, пожалуй, смогу договориться, чтоб без очереди сделали. Не суетись. Смысла нет. Остудила его пыл Настя». Ты же не рассчитываешь на то, что нож окажется авторской работой, существующей в единственном экземпляре, да еще с подписью мастера на рукоятке, правда? И ты после этого пойдешь к мастеру и спросишь, кому он? продал нож или для кого его делал, а потом в течение пяти минут арестуешь преступника. Даже если там остались пальцы убийцы, в чем я лично сильно сомневаюсь, то пользы от этого немного. Но проверишь ты их по картотеке, ну и окажется, что их там нет. Преступник ранее не судим и не привлекался. Это сто процентов». «Потому что, если привлекался, так он уже ученый и либо без перчаток к ножу не прикасался, либо вообще унес бы нож с собой и в яузу выбросил. Нет, Коленька, экспертиза ежедневников сто раз важнее».